Глава 47. Путь побеждённых Эолова арфа. В городе в то время существовало множество благотворительных учреждений, занимавшихся примерно тем, что и капитан, и Герству до приходилось пользоваться их жалкой помощью. На дверях миссии «Сестер Милосердия» в кирпичном жилом доме на 15-й улице висел простой деревянный ящик для пожертвований. Надпись на этом ящике гласила, что всякий, кто обратится в миссию с просьбой о помощи, может получить в полдень бесплатный обед. Это в высшей степени скромное объявление на самом деле означало широкую благотворительную деятельность. В Нью-Йорке такое количество миссий и прочих благотворительных обществ, что люди, живущие в довольстве, обычно проходят мимо подобных объявлений, не замечая их. Стоя в утренние часы на углу 6-ой авеню и 15-ой улицы, и не зная о деятельности миссии, можно было не обратить внимания на то, как от густой толпы снующей на этом оживлённом перекрёстке каждые несколько секунд отделяется какой-нибудь потрепанный всеми ветрами, тяжело волочащий ноги представитель человеческой породы с испиттым лицом и в ветхой одежде. Чем холоднее день, тем раньше можно наблюдать эту картину. Ввиду недостатка места в миссии, накормить одновременно можно было лишь 25 или 30 человек. Остальные же вытягивались в длинный ряд снаружи и входили по очереди. Это зрелище, повторявшееся изо дня в день и из года в год, стало для жителей Нью-Йорка настолько привычным, что не возбуждало ни малейшего интереса. Бедняки ждали терпеливо даже в самую холодную погоду, ждали несколько часов, чтобы их впустили. Здесь не задавали никаких вопросов и не оказывали никаких услуг. Пришедшие ели и уходили. Многие из них появлялись здесь каждый день в течение всей зимы. В дверях стояла рослая матрона, следившая за очередью и отчитывавшая тех, кого можно было пропустить. Люди подвигались вперёд в строгом порядке. Никто не торопился и не суетился. Это было похоже на шествие немых. Людей, ожидающих обеда, можно было застать здесь в самую лютую стужу. Под порывами ледяного ветра грымыки хлопали в ладоши и приплясывали. Их лица имели такой вид, точно их жестоко пощепал мороз. Присмотревшись к этим людям при ярком свете дня, можно было заметить, до чего они все похожи друг на друга. Они принадлежали к тем бездомным, которые коротают дни на садовых скамейках, а летом и ночуют там же. Они бывали в ночлежках на Бауэре и бродили по тем неказистым улицам восточной части города, где лохмотья и изможденное лицо никого не удивляют. Скверная еда, не вовремя и с жадностью поглощаемая, разрыхлила их кости и мышцы. Все они были бледны, дряблы, с ввалившимися лихорадочно блестевшими глазами, впалой грудью и болезненно красными губами. Их волосы были взъерошены, уши бескровны, стоптанные башмаки потрескались». Это были люди, беспомощно плывшие по течению, и каждая людская волна выбрасывала всё новых, подобно тому, как буря выбрасывает на берег мелкие щепки. Почти уже четверть века в другой части города пекарь Флейшман давал булку каждому, кто приходил за ней в полночь к задней двери его магазина на углу Бродвея и 10-й улицы. Каждую ночь в течение 20 лет человек около 300 выстраивались в очередь. В определённый час дверь открывалась, голодные проходя мимо брали из огромной корзины булку и скрывались во мраке ночи. Состав и число этих людей почти не менялись. Лица многих из них уже запомнились тем, кто из года в год наблюдал за этой процессией. Тут было двое таких, которые за 15 лет не пропустили ни одной ночи, и около 40 более или менее постоянных посетителей. Во время кризиса и необычных трудностей в очереди редко собиралось более 300 человек. Во время процветания, когда о безработных почти и не слыхали, у булочной выстраивалось такое же количество народу. Зимою и летом, в бурю и в хорошую погоду, приблизительно те же 300 человек назначали друг другу печальные свидания у хлебной корзины Флейшмана. Герствуд стал частым гостем в этих очередях. Однажды выдался особенно холодный день, и он долго и безрезультатно просил милостыню на улицах, а под конец отправился в приют сестёр Милосердия. Уже в 11 часов туда приплелось несколько подобных ему бедняков. Ветер трепал их ветхую одежду. Придя пораньше, чтобы попасть в столовую первыми, они ждали, прислонившись к железным перилам перед зданием арсенала 9-го полка, выходящим на 15-ю улицу. До открытия оставался ещё целый час, и голодные держались на некотором расстоянии от входа. Но так как прибывали всё новые, те, кто пришёл раньше, желая закрепить за собой право первенства, начали продвигаться ближе к двери. К этому сборищу Герст тут присоединился со стороны 7-ой Авеню и стал возле самых дверей. Те, кто явился до него, подошли ближе и своим поведением, не произнося ни слова, дали ему понять, что они первые. Получив отпор, герцвуд Угрюма оглядел очередь и пошёл занимать место в самом хвосте. Когда порядок был восстановлен, чувство враждебности рассеялось. "Должно быть, 12 уже скоро?" спросил один. "Наверное", ответил другой. "Я жду тут больше часу. Чёрт возьми, холодно". Они жадно смотрели на дверь, в которую все должны были скоро войти. Вот подъехал бакалейщик и внёс в дом корзины с осенними припасами. Это вызвало несколько ленивых замечаний насчёт цен на продукты. Мясо-то дорожает, заметил кто-то. А случись война, что было бы? Очередь всё росла. Набралось уже больше 50 человек, и стоявшие впереди явно были довольны, что им не придётся ждать так долго, как другим. Они оборачивались, пытаясь разглядеть конец очереди. «Неважно, какой ты по счёту, лишь бы попасть в число двадцати пяти», пояснил Герствуду один из этих счастливцев. «Все входят вместе». «Хм...», — пробормотал Герствуд, которого так безжалостно прогнали в конец очереди. «Единый земельный налог, вот что нужно», — сказал другой. «Без этого порядку не будет». Большинство бедняков стояли молча, исхудалые, оборванные. Они переступали с ноги на ногу, посматривая на дверь и хлопали руками, чтобы немного согреться. Наконец, дверь отворилась, и показалась рослая, полная сестра. Она следила за порядком. Очередь поползла вперед, люди входили один за другим, пока не набралось двадцати пяти человек. Тогда сестра протянула мощную руку, и очередь остановилась. Шесть человек оставалось на ступеньках, и среди них бывший управляющий баром. В ожидании обеда одни разговаривали, другие жаловались на свою горькую судьбу, а некоторые, как герствут угрюмо, молчали. Наконец впустили и его. Он поел, но ушёл обозлённый тем, что кусок хлеба доставался таким мучительным путём. Недели две спустя он стоял в полуночной очереди у магазина Флешмана и терпеливо ждал выдачи хлеба. Это был неудача для Герства до дня, но теперь он относился к своему положению философски. Если ему не удавалось добыть чего-нибудь на ужин, и его мучил голод, он мог прийти сюда. За несколько минут до 12 из магазина вынесли огромную корзину с хлебом, и в полночь минута в минуту полный и круглолицый булочник стал у дверей и крикнул: "Подходи!" Очередь тотчас двинулась вперёд. Каждый брал булку и уходил. На этот раз Герствуц съел свой хлеб ещё на ходу, пока еле волоча ноги, брёл по тёмным улицам к месту своего ночлега. Когда наступил январь, Герству тоже решил было, что все его ставки биты. Раньше жизнь была чем-то драгоценным, но постоянная нужда и упадок сил сделали в его глазах земные блага тусклыми и малозначимыми. Несколько раз, когда судьба отрепала его особенно жестоко, он уже подумывал, что пора положить всему конец. Но лишь только прояснялась погода или случалось раздобыть 10, а то и 25 центов, настроение Герствуда менялось. Тогда он говорил себе, что ещё поживёт. Каждый день Герствуд поднимал брошенную кем-нибудь газету и просматривал её, надеясь узнать что-нибудь о Кэрри. Но прошли лето и осень, а он всё ещё не нашёл её следов. Потом он стал замечать, что у него побаливают глаза. Боль быстро усиливалась, и он уже не пытался читать в полутёмных комнатах ночлежки. Плохое питание расшатало весь его организм. Оставалось только одно спать, когда была возможность найти пристанище. Из-за жалких отрепьев и ужасной худобы герцвуды уже принимали за профессионального бродягу и нищего. Полиция преследовала его, владельцы баров и ночлежек гнали прочь, а пешеходы отмахивались от него, как от назойливой мухи. Получить милостыню становилось всё труднее и труднее. Наконец Герст вот пришёл к убеждению, что игра проиграна. Эта мысль завладела им после того, как прохожие один за другим отказывались ему подать. Все от него отшатывались. Не поможете ли вы мне, сэр, сделал он последнюю попытку. Я умираю с голоду. А ну тебя, пошёл прочь, ответил прохожий. Стану я помогать всякому отребью. Герствуд засунул в карманы покрасневшие от холода руки. Слёзы выступили у него на глазах. Это верно, сказал он себе. Я теперь отребье. Когда-то я чего-то стоил. Тогда у меня были деньги. Что ж, пора это кончать. И с мыслью о смерти он направился к Бауэри. Сколько людей лишали себя жизни, думал он. Стоит лишь открыть газ, и всё кончено. Что мешает и мне так поступить? Ему вспомнился ночлежный дом, где за 15 центов сдавались отдельные комнатки-клетушки с газовыми рожками оказалось, они самой судьбой предназначены были для той цели, которую он поставил перед собой. Но вдруг Герстгут вспомнил, что у него нет 15 центов. По дороге ему попался упитанный, чисто выбритый джентльмен, который только что вышел из парикмахерской. "Сэр, будьте так добры, подайте мне что-нибудь", обратился к нему Герстгут. Джентльмен оглядел его с головы до ног и стал рыться в кармане в поисках монетки в 10 центов. Но там оказались только монеты по 15 центов. "Возьми", сказал он, чтобы отделаться от попрошайки. "И проваливай". Герствут задумчиво продолжал свой путь. Вид большой блестящей монеты доставил ему удовольствие. Он вспомнил, что с утра ничего не ел, а на хлеб можно было найти и за 10 центов. Мысль о смерти временно отступила на задний план. Лишь в те дни, когда он не встречал ничего, кроме оскорблений, смерть казалась ему заманчивой. Однажды, в середине зимы, ударили лютые морозы. Первый день был серый и холодный, на второй повалил снег. Герствуду не везло. Ему удалось раздобыть только 10 центов, которые он истратил на еду. Вечером он очутился на бульваре у 67 улицы и оттуда повернул в сторону Бауэрии. Днём какая-то непонятная жажда скитаний гнала Герству до всё вперёд, и он так устал, что теперь едва волочил ноги, шаркая мокрыми подошвами. Он поднял воротник старого пиджака. На голове у него был какой-то потрескавшийся котелок, нахлобученный так низко, что оттопыривались красные уши, а руки он засунул глубоко в карманы. Надо сходить на Бродвей, почему-то решил он. Близ 42-й улицы уже ярко пылали электрические рекламы. Толпы людей спешили в рестораны. Сквозь ярко освещённые окна роскошных кафе видны были весёлые компании. Повсюду мчались экипажи и переполненные вагоны трамвая. Лучше бы ему, усталому и голодному, не приходить сюда. Слишком уж разителен был контраст. Даже в его затуманенной памяти встали видения лучших дней. К чему тянуть ещё? пронеслось у него в голове: "Я человек конченый. Довольно". Люди оборачивались и дивились его необычайно жалкому и грязному виду. Полисмены провожали его взглядами, следя за тем, чтобы он не приставал к прохожим. Случайно и бессознательно он остановился у окна большого ресторана с ярко светящейся вывеской. За зеркальным стеклом виднелись пальмы, белоснежные скатерти, сверкающее серебро и хрусталь. И за столиками веселая толпа. Как не ослабел рассудок Герствуда, голод все же сильно давал себя знать. Бедняга застыл на месте, бахрома его рваных брюк впитывала в себя грязь с панели. — Ешьте, — пробормотал он. — Правильно, ешьте. Другим не нужно. Затем его голос упал до шёпота, и он пробормотал, уже забыв то, о чём только что думал. Здорово холодно. Дьявольски холодно. На углу Бродвея и 39-й улицы пылали выведенные электрическими лампочками слова Kerry Madden. Под этой рекламой искрился занесённый снегом тротуар. Яркий свет привлёк внимание Герствуда. Он поднял глаза и в огромной золочёной раме увидел афишу, где Кэрри была изображена во весь рост. Герствуд вот с минуту поглядел на афишу, шмыгая носом и передёргивая плечом, как будто оно у него чесалось. Он был так измучен, что плохо соображал. "Это ты", произнёс он наконец, обращаясь к изображению. "Я был Недостаточно хорош для тебя. А? Он стоял, пытаясь думать связно, но это было уже почти невозможно для него. В неё денег сколько угодно, продолжал он. Пусть она и мне даст немного. Он направился к боковому входу, но тотчас забыл, что собирался сделать, и остановился, глубоко засунув руки в карманы. Вдруг он вспомнил, Вход для артистов. Вот что ему нужно. Он подошёл к двери и открыл её. Тебе чего? окликнул его швейцар. Герствут не двигался с места. Тогда швейцар стал его выталкивать. Пошёл вон отсюда. Я хочу видеть мис-маденда, сказал Герствут. Вот как? насмешливо протянул швейцар, потешаясь над ним. Убирайся-ка отсюда поскорей он снова подтолкнул герству до к выходу, а у того не было сил, чтобы сопротивляться. Я хочу видеть, мисс Маденда, пытался он объяснить, пока его выталкивали. Я ничего. Я швейцар толкнул его в последний раз и захлопнул дверь. Герствуд поскользнулся и упал в снег. Он больно ударился, и в нём проснулось смутное ощущение стыда. Он заплакал. Сабака. Бесильно бронился он, стряхивая снег с продранного рукава. Грубиян, проклятый. Я у меня когда-то такие, как ты, служили. Внезапно в нём вспыхнула бешеная злоба против Керри, вспыхнула и тотчас погасла в хаосе сбивчивых мыслей. Она должна дать мне денег, чтобы я мог поесть, произнёс он. Она обязана это сделать. С безнадёжным видом поплёлся он по бродвею, плаксиво прося по дороге милостыню и каждый раз забывая, о чём он только что думал. Несколько дней спустя, в студённый зимний вечер, в ослабевшем мозгу Герствуда определилось твёрдое решение. Уже с 4 часов над городом стало сгущаться мрачное мгло ночи. Падал густой снег, колючий, хлещущий, подгоняемый быстрым ветром. Улицы на 6 дюймов покрылись холодным мягким ковром, который вскоре конские копыта и ноги пешеходов взбили в рыхлую бурую массу. На проспекте шагали люди в тёплых пальто и под зонтами. На Баури люди плелись с поднятыми воротниками, в шляпах надвинутых на уши. По первой из этих артерий дельцы и приезжие спешили в уютные отели. Во второй, озябшие толпы двигались мимо грязных лавок, в глубине которых уже горели тусклые лампы. На трамвайных вагонах рано зажглись фонари, а обычный ляск и грохот колёс ослаблялись приставшим к ним снегом. Весь город закутался в толстую белую мантию. А Кэри сидела в это время в своих уютных комнатах в отеле Уолдерф и читала "Отец Горио". Это произведение Бальзака рекомендовал ей Мс. Роман был написан так сильно, и рекомендация Мса так много значила для неё, что Кэрри с огромным интересом поглощала страницу за страницей. Впервые она начала понимать, какой вздор она читала до сих пор. Устав от чтения, она зевнула, подошла к окну и стала наблюдать за нескончаемым потоком экипажей на Пятой авеню. Какая скверная погода, обратилась она к Лоле. Ужасная, ответила маленькая Лола. Надеюсь, что снегу навалит достаточно, тогда можно будет хоть на санях покататься. Ох, Лола, воскликнула Кэри, в памяти которой ещё свежи были страдания отца Гарио. Ты только о таких пустяках и думаешь. А тебе не жалко тех, у кого нет ночлега в такую ночь? Конечно, жаль. Ответила Лола: "Ну что я могу сделать? У меня и у самой ничего нет". Кэрри улыбнулась. "Тебя мало трогала бы чужая нужда, будь ты даже богата". "Ошибаешься", сказала Лола. "Но когда я была в нужде, мне никто ничем не помогал". "Это ужасно", снова сказала Кэрри, глядя из окна на разоигравшуюся метель. "Посмотри-ка на этого чудака". Смеясь, воскликнула Лола, указывая на поскользнувшегося прохожего. "Да чего же глупый вид у мужчин, когда они падают. Придётся сегодня ехать в театр в карете", задумчиво сказала Кэрри. В вестибюле отеля Imperial только что вошедший Чарльз Дрюэ стряхивал снег со своего элегантного тёплого пальто. Скверная погода рано загнала его домой и одновременно вызвала в нём жажду таких развлечений, которые заставляют забыть о холоде и мраке. Хороший обед, общество интересных молодой женщины и кресло в театре вот всё, в чём он нуждался. "Алло, Гарри", окликнул он молодого человека, сидевшего в одном из удобных мягких кресел. "Как живёте?" "Ничего, жаловаться не могу." ответил тот. Какая дрянная погода. Что и говорить? Я вот сижу здесь и думаю, что бы такое изобрести. Пойдёмте со мной, предложил другое. Я вас познакомлю кое с кем. Спасибо скажете. Кто же это? Двое девчонок здесь поблизости на Сороковой улице. Чудесно проведём время. Вас-то мне и нужно. Что ж, возьмём их с собой и поедем обедать, подхватил приятель другое. Вот и отлично. Согласился последний. Подождите, я только схожу наверх и переоденусь. Ладно, вы меня найдёте в прихмахерской, сказал Гарри. Пойду, побреюсь. Хорошо, отозвался Дроя, и тот же направился к лифту, поскрипывая изящными ботинками. Мотылёк по-прежнему порхал, не зная забот. В купе пульмановского вагона, мчавшегося сквозь метель к Нью-Йорку, сидели трое. Первый звонок к обеду возвестил официант вагона-ресторана, проходя по коридору и сверкая белоснежным кителем. Я больше не хочу играть, сказала черноволосая красавица, чей высокомерный вид был порождён богатством, и капризным жестом отодвинула карты. Может быть, пойдём обедать? предложил её молодой муж, одетый по последней моде. Нет, есть мне ещё не хочется. Ответила жена: "Но играть надоело". "Джессика", сказала её мать, разодетая так, как только допускал её возраст. "Поправь булавку в галстуке, она всё время выползает". Джессика поправила булавку и, проведя рукой по пышным волосам, взглянула на оправленные в бриллианты часики. Муж любовался ею, ибо красота всегда имеет над нами власть, как бы она ни была холодна. Ну, нам недолго ещё терпеть такую погоду, сказал он. Через 2 недели мы будем в Риме. Миссис Герствуд улыбнулась, уютно устраиваясь в углу купе. Приятно сознавать себе тёщи богатого молодого человека, состояние финансов которого она лично проверила. А ты думаешь, что пароход отойдёт вовремя? спросила Джессика. Такая погода не может помешать. О, нет, успокоил её муж. Для парохода это не имеет никакого значения. Мимо купе прошёл светловолосый молодой человек, сынок какого-то банкира из Чикаго. Он давно уже приглядывался к надменной красавице. Даже сейчас он не постеснялся пристально посмотреть на неё, и Джессика это отлично заметила. Искусно изображая равнодушие, она медленно повернула к окну свою прелестную головку. Но это отнюдь не было вызвано скромностью, присущей молодой жене. Просто её честолюбие было вполне удовлетворено. А в это время, в одном из переулков, выходивших на Бауэрии, перед грязным четырёхэтажным зданием, чью некогда тёмно-жёлтую окраску сажа и дожди превратили во нечто неописуемое, стояла толпа бездомных, и среди них герствует Толпа нарастала постепенно. Сначала перед запертой деревянной дверью топтались два-три человека в поллинявших и мятых фетровых шляпах. Не в меру широкие пиджаки от тяжелели от талого снега, воротники были подняты. Штаны с бахромой, больше похожие на мешки, свисали над огромными дырявыми башмаками. Они не делали попыток войти и только грузно переступали с ноги на ногу, глубоко засунув руки в карманы, поглядывая то на прохожих, то на зажигавшиеся фонари. С каждой минутой очередь всё возрастала. Тут были и седобородые старики с ввалившимися глазами, и люди сравнительно молодые, но изнурённые болезнями, и люди средних лет. Полных не было вовсе. У одного лицо было совсем бескровное, у другого красное, как кирпич. У того были худые сутулые плечи, этот ковылял на деревянной ноге, третий был живой скелет, на котором болталась одежда. Повсюду виднелись большие уши, распухшие носы, потрескавшиеся губы и налитые кровью глаза. Во всей этой массе ни одного нормального здорового лица, ни одной прямой фигуры, никого, чей взгляд не блуждал бы. Под напором ветра и мокрого снега они спотыкались, напирая друг на друга. Миркали отмороженные красные кулаки. У некоторых жалкое подобие шляпы отнюдь не защищавшее посиневших ушей. Переминаясь с ноги на ногу, эти люди раскачивались в каком-то жутком ритме. По мере того, как толпа возле двери росла, все чаще и чаще слышались ропот и брань, направленные против кого придется. Будь они прокляты, хоть бы поторопились открыть. Посмотрите на фараона, не спускает с нас глаз. Может, они думают, что теперь лето? Лучше бы сидеть сейчас в Синг-Синге. Синг-Синг. Тюрьма в штате Нью-Йорк. Внезапно налетел особенно сильный порыв холодного ветра, и бездомные сгрудились теснее. Толпа колыхалась, двигалась, толкаясь. Тут не было ни злости, ни жалоб, ни угроз. Их мрачное, терпеливое ожидание не облегчалось шуткой или чувством взаимного доброжелательства. Мимо проехала карета, в которой удобно откинувшись, сидел какой-то джентльмен. Один из бедняков, стоявший у самой двери, обратил на него внимание остальных. Взгляните-ка на этого молодчика. Ему-то не холодно, отозвался другой. Гей, гей, гей! закричал третий, хотя карета давно уже промчалась. Понемногу надвигалась ночь. Прохожие спешили домой, торопливо проходили мимо лавки и продавщицы, проезжали переполненные трамваи. Ярко горели газовые фонари, в домах ровным красноватым светом засветились окна. Толпа несчастных, голодных людей всё ещё стояла у двери. Что ж, они никогда не откроют, что ли? раздался чей-то хриплый голос. Это замечание, казалось, вновь пробудило у всех интерес к закрытой двери. Они глядели на неё совсем как собаки, которые скулят и царапают дверную ручку. Они ёжились, моргали, и время от времени слышались то возглас, то грубая брань. Они всё ждали, а снег, кружась, всё бил им в лицо колючими хлопьями, скаплялся на старых шляпах и костлявых плечах. В центре толпы тепло человеческих тел и пар от дыхания растапляли снег, и вода капала с ободков шляп на озябшие носы. Но Герствуду не удалось пробраться в середину, и он, понурив голову и сгорбившись, стоял с краю. В фрамуге над дверью зажегся свет. Толпа встрепенулась и заволновалась в ожидании. Наконец болты внутри заскрипели, и все насторожились. Послышалось шарканье ног, раздался оклик. «Эй, вы! Не напирать!» Дверь открылась. В течение минуты в жутком животном молчании протискивались внутрь человеческие тела. Двигались мокрые шляпы, мокрые плечи, а зябшая, рыхлая, хрипло дышащая масса людей ползла между голыми стенами. Затем толпа исчезла, растворившись словно туман над водой. Было ровно шесть часов. На лицах всех прохожих было написано слово «обед». Но здесь не было и помину об обеде, ничего, кроме коек. Герствут заплатил 15 центов и устало поплёлся в отведённую ему клетушку. Это была грязная, пыльная каморка с дощатыми стенами. Маленький газовый рожок освещал убогий приют. А, откашлялся Герствут и запер дверь на ключ. Он начал не торопясь раздеваться. Сняв рваный пиджак, он законопатил им большую щель под дверью. Жилет послужил для той же цели. Старый мокрый, растрескавшийся котелок он положил на стол. Затем снял башмаки и прилёг. Потом, как будто вспомнив о чём-то, Герствут встал, завёрнул газ и постоял спокойно во мраке. Он выждал минуту, ни о чём не думая, а просто калеблесь. Потом снова открыл кран, но не поднёс спички к рожку. Так он стоял, окутанный милосердным мраком, а газ быстро наполнял комнату. Когда отвратительный запах достиг обоняния Герствуда, он ощупью нашёл койку и опустился на неё. «Стоит ли продолжать?» Чуть слышно пробормотал он и растянулся во всю длину. Наконец-то Кэри достигла того, что в начале казалось ей целью жизни или, по крайней мере, венцом человеческих желаний. Она могла любоваться своими нарядами и собственным экипажем, своей обстановкой и счётом в банке. Были у неё друзья в обычном смысле этого слова, то есть люди, готовые склоняться перед ней и улыбаться в знак признания её успеха. обо всём этом она когда-то мечтала. Было вдоволь и аплодисментов, и хвалебных рецензий. Когда эти спутники славы были ещё далеки, они казались ей чем-то очень важным и нужным. Теперь они стали будничными и потеряли в её глазах всякий интерес. Она обладала красотой, своеобразным обаянием и всё же была очень одинока. В свободные часы она сидела в качалке, напевая и предаваясь мечтам. В жизни всегда встречаются натуры интеллектуальные и эмоциональные, личности рассуждающие и личности чувствующие. Из числа первых выходят люди действия, полководцы и государственные деятели, из числа вторых поэты и мечтатели, служители искусства. Как эоловы арфы, откликаются они на легчайшее дуновение фантазии, отражают все изменения и колебания в мире идеального. Человечество ещё не поняло мечтателя, как не поняло ещё и сущности этого идеального. Для мечтателя законы и требования житейской морали слишком строги. Вечно прислушиваясь к зову красоты, чутко внимая взмах у ее далеких крыльев, он готов следовать за ней, пока в долгом пути ему не откажут ноги. Так вот прислушивалась и Керри. Так и она мысленно шла за красотой, мечтая и напевая. Надо помнить, что разум принимал в этом мало участия. Когда Чикаго впервые смутно обрисовался перед нею, ей казалось, что город сулит ей неизведанные радости, и она инстинктивно, поддавшись влечению своей натуры, ухватилась за него. Люди, изящно одетые, живущие в комфорте, казались ей счастливцами, и потому её потянуло к такой жизни. Чикаго и Нью-Йорк дроя и герствуют, мир роскоши и мир сцены всё это были лишь эпизоды. Не к ним, а к той жизни, которую они, по ее мнению, олицетворяли, влекло ее. Время показало, что ее представления были ложны. О, путаница человеческой жизни! Как еще смутно понимаем мы многое. Вот Кэрри, вначале бедная, неискушенная, эмоциональная. Ей хочется всего, что есть приятного в жизни, но она наталкивается на глухую стену. Закон сказал бы: "Прильчайся, если хочешь приятными вещами, но не приближайся к ним иначе, как честным путём". Приличие сказала бы: "Не добивайся житейских благ иначе, как честным трудом". Но если честный труд скудно оплачивается и изнуряет, если этот путь длиннин, очень длиннин и никогда не приводит к красоте, только утомляя ноги и сердце, если тяга к красоте так сильна, что человек сходит с прямого пути и предпочитает боковую стезью, быстрее приводящую его к предмету мечтаний, кто первый бросит в него камни? Не злое начало, а жажда лучшего чаще всего направляет шаги сбившегося с пути. Не злое начало, а доброта чаще всего соблазняет чувствительную натуру, непривыкшую рассуждать. Кэрри не была счастлива среди всей мишуры и блеска, которые окружали её. Когда-то Друэ заинтересовался ею, и она думала: "Теперь я вознеслась на высшую ступень". Когда-то Герст вот как будто открывал перед ней лучший путь, и она думала: "Теперь я счастлива". Но мир холодно проходит мимо тех, кто не принимает участие в его безумствах, и она осталась одна. Её кошелёк был всегда открыт для всех, чья нужда была особенно остра. Гуляя по Бродвею, Кэрри больше не думала об элегантности тех, кого она встречала. И только если в их жизни было больше той гармонии и красоты, которые мерцали где-то так далеко, тогда этим людям стоило завидовать. Друэ оставил её в покое и больше не показывался. А смерти Герствуда она даже не узнала. Чёрный пароход, медленно отошедший от пристани у конца 27-й улицы в свой еженедельный рейс, повёз в числе многих других и его тело на кладбище Поттерсфилд, где хоронят безымянных. Так окончательно оборвались отношения Кэрри с этими двумя людьми. Их влияние на её судьбу объясняется только характером её стремлений. Было время, когда оба они казались ей олицетворением жизненного успеха. Они были для неё носителями всего самого желанного в жизни полномочными послами комфорта и покоя с блестящими верительными грамотами в руках. Вполне естественно, что когда представленный ими мир перестал манить её, послы получили отставку. И вернись даже герствод в своей былой красе и славе, всё равно он уже не прилестил бы Кэри. Она узнала, что и его мир, и её нынешнее положение не дают счастья. И вот, Кэри сидит одна. Глядя на неё, можно было бы немало по рассказать об извилистых путях, по которым блуждает в поисках красоты тот, у кого чувства преобладают над рассудком. Разочаровываясь всё снова и снова, она однако ещё ждала того желанного дня, когда наконец сбудутся её сокровенные мечты. Эмс указал ей следующий шаг, но когда она совершит его, нужно будет идти все дальше и дальше вперед. И вечно она будет видеть впереди сияние великой радости, озаряющие отдаленные вершины жизни. О, Кэрри, Кэрри! О, слепые влечения человеческого сердца! Вперед, вперед, твердит оно, стремясь туда, куда ведет его красота. Звякнет ли бубенчик одинокой овцы на тихом пастбище? Сверкнет ли красотою сельский уголок? Обдаст ли душевным теплом мимолетный взгляд? Сердце чувствует, отвечает, летит навстречу. И только когда устанут ноги, и надежда обманет, а сердце защемит и наполнится томлениями, зная, что для тебя не уготованы ни присыщения, ни удовлетворения. В своей качалке у окна ты будешь одиноко сидеть, мечтая и тоскуя. В своей качалке у окна ты будешь мечтать о таком счастье, какого тебе никогда не изведать. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2019 году. Читала Валентина Емельянова.